Леон Фихтвангер. Семья Аперман. Роман. Из собрания сочинений в 6 томах. Том 2. Издательство Художественная литература, Москва, 1988 год. Читает Людмила Осока. Книга 1. Вчера. Человеческий изброд. Ничего так не страшится, как разума. Глупости следовало бы ему страшиться, пойми он, что воистину страшно. Гёте. 16 ноября в день своего пятидесятилетия доктор Густав Оперман проснулся задолго до восхода солнца. Это было досадно. День предстоял утомительный, и накануне Он решил хорошо выспаться. С постели ему видны были поредившие верхушки деревьев и клочок неба. Небо высокое и ясное, без обычного в ноябре тумана. Он потянулся, зевнул, решительно откинул всё равно уже не спалось одеяло с широкой низкой кровати. Дитким движением сбросил на пол обе ноги, выдернул из тепла простынь и одеяло в холодное утро. вышел на балкон. Перед ним, тремя уступами сбегал вниз до самого леса его небольшой сад. Справа и слева высились лесистые холмы, и напротив, за далёкой зелёной ложбиной, поднимались холмы, и темнели леса. С маленького невидимого отсюда озера, от сосен Grunewalda, тянуло приятной свежестью. Глубоко и с наслаждением вдыхал он в великой тишине предутреннего часа лесной воздух. Из далека глухо доносились удары топора. Он с удовольствием слушался. Равномерный стук подчёркивал глубокую тишину. Оглядывая свои владения, Густав Оперман испытывал, как всегда, радостное чувство. Кто не визначай попав сюда, мог бы подумать, что находится в каких-нибудь 5 км от Гедехтних кирхи, центра западной части станицы. Да, он действительно выбрал для своего особняка лучший уголок Берлина. Здесь и сельский покой, и все преимущества большого города. Всего несколько лет, как он выстроил этот небольшой дом на Макс-Ригерштрассе, но ему кажется, что он сросся с ним и с лесом. что каждая сосна стала частицей его самого. Он, маленькое озеро и песчаная дорога, закрытая от счастью для автомобильного движения, неотделимы друг от друга. Он постоял недолго на балконе, почти бездумно вбирая в себя утро и любимый пейзаж. Продрог, с удовольствием подумал, что до обычной утренней прогулки верхом Остался ещё целый час. Забрался снова в тепло постели. Заснуть, однако, ему не удалось. Проклятый день рождения. Разумнее всего было бы, конечно, уехать из Берлина и тем самым спастись от всей этой суматохи. Но раз уж он здесь, придётся хотя бы ради брата Мартина заехать сегодня в контору. Служище. Такова уж природа, обидеться, если он лично не примет их поздравлений. Ну что там говорить? Не очень-то приятно сидеть и выслушивать смущённые пожелания подчинённых. Конечно, настоящий шеф фирмы считал бы это в порядке вещей. Шеф фирмы. Смешно. Мартин вот кто настоящий делец, не говоря уже о Жаке Лавенделе. И а доверенных Бриггери и Гинцы. Нет. Лучше ему и впредь держаться от дел как можно дальше. Густов Апперман шум називает. Человеку в его положении следовало бы, чёрт побери, быть более радужно настроенным в день своего пятидесятилетия. Разве он не хорошо прожил свои полвека? Вот лежит он, владелец красивого по собственному вкусу построенного и обставленного дома, обладатель крупного текущего счёта в банке и весьма значительной доли в предприятии, любитель и признанный знаток книг, спортсмен, удостоенный золотого жетона. Оба его брата и сестра очень привязаны к нему. У него есть друг, которому он может довериться, множество приятных знакомых, женщины в любом числе. Прелестная подруга. Чего же ещё? Если у кого-нибудь могут быть основания для хорошего настроения в такой день, так это именно у него. Почему же, чёрт побери, его нет этого хорошего настроения? Что за причина? Густав Аперман сердито сафит, поворачивается на другой бок, решительно смыкает тяжёлые веки. Зарывается крупной мясистой мужественной головой в подушку и лежит неподвижно. Теперь он заснёт. Но нетерпеливая решительность не помогает. Сна нет. Он выбаивается плутовато, по мальчишески. Надо испробовать средство, которое в юности помогало ему.